Муза. Почему люди так не любят понедельники? Потому что всю неделю они планируют в этот день начать новую жизнь, но выходные им кажется, что и старое вроде ничего, ничего. Центральное слово. Ничего не беспокоило, ничего не происходило, не только в будни, но еще категоричнее в выходные. В жизни был полный штиль. Я вышел на улицу. Передо мной возник проспект, заросший особняками. Рядом его же на улица и дети, брошенные по сторонам на произвол судьбы переулки, дворы, скверы и подворотни. Скверно на душе. На дворовых площадках тоже пусто. Все развиваются на таких, пока не дорастут до больших площадей дворцовых, на которые можно выйти, чтобы испытать судьбу всем миром. или всей войной. В песочнице скучали оставленные словно орудия на поле боя пластмассовые игрушки: машинки, совки, лопатки и прочая техника. В моем детстве игрушки так не оставляли, ими дорожили, хотя, как твердили вокруг тогда, мы находились в шаге от коммунизма. Когда ты и я сооружал дворцы и замки из песка. Ну замки это громко, так как они были поставлены на поток, штамповали ведрами, переворачивая их, заполняя п е с о ч н и ц у т и п о в ы м и застройками. Что посеешь, то и пожнешь. А вот строил бы замки, г л я д и жил бы сейчас пусть не во дворце, но в частном загородном доме, как Марс. Когда-то я жил на этих детских площадках, ползал по железобетонным зверям, качался на качелях. Качели, правда, в моей жизни остались. Катаясь на них, я все больше убеждался в том, что на любых качелях хорошо кататься вдвоем. Качели тоже были пусты. Дети вышли. Без них спокойно и скучно. Они променяли песочное на жидкокристаллическое. Они лезли из своего в другие красочные измерения. Они там были сильнее, быстрее, ловчее. Их привлекало могущество, которого там можно было достичь за мгновение. Здесь на это можно угробить жизни, не факт, что достигнешь. Да, и з м е р е н и е нашу вы у с т а р е л о барахлит и п о к р ы л о с ь плесенью. Оно антикварно, музейно, ретроградно. В бюро, бюрократы, в чувствах чудовище, в море любви пена, в богатстве забыли про Бога, люди, люди забыли, что вдохновение это вдох, обогащение. Это Бог, одна радость женщины, всякая женщина по весне, скинувшая себя кольчугу быта и натянувшая на голые ноги легкость бытия, расценивалась мною как весна. Я выходил в них, я дышал ими, иногда их солнце улыбалось мне тоже в ответ. Счастье мне приносило одна, но много. Каждый день полные пакеты, полные карманы, полные глаза. радости. Ее звали Елена. Она полностью отвечала своему с к а з о ч н н о м у имени. Как и положено своему имени, она действительно была прекрасна. Мы договорились встретиться после ее работы, чтобы поужинать вместе. Понедельник наступил, а новая жизнь так и не началась. Где море, где кофе, где любящие меня люди? Ау, я здесь. Ты о чем, дорогая? Случилось то, чего я боялась больше всего. Ты перестал меня удивлять. Произнесла Елена неожиданно, едва официант успел принести меню. Тогда стоит начать с десерта. Я серьезно. Наш союз исчерпал свое вдохновение. Можно, конечно, еще потянуть несколько лет или даже целую жизнь, чтобы потом получить р а с т я ж е н и е и лечить себя тем, что любовь перешла в стадию уважения. Понимаю, откуда дует ветер, закрыл я окно напротив которого мы сидели, из него действительно т я н у л о прохладой. Я просто попытался собрать со всех маски хотя бы на бумаге показать, какие они есть настоящие. взаимоотношения полов. Ты спал со всеми этими бабами? Да. То есть все это было на самом деле? Если быть до конца честным, все эти женщины? Это ты. Я? Да. Только в разных ипостасях, в разных масках. Отлично. Ты хочешь сказать, что написал краткую эротическую биографию моей жизни? Я написал так, как это бывает. Да? Тогда странно, что у нас такого никогда не было. Значит, ты это проделывал с другими? С кем интересно? Давай рассказывай. Дура ты моя, д у р о ч к а Подошел я к ней, попытался обнять. Дура, да, безумная. Тебя это заводит? Увернулась она. Да, я всегда знала, что безумие — это моя сильная сторона. Она схватила вазу с цветами со стола и шмякнула ею о пол. Ваза с грохотом расплескалась фарфоровыми каплями по ковру, а подаренные цветы тут же превратились в некрасивые водоросли и растеклись по паркету. На шум оглянулись жители соседних столов, и к и с паркета вырос официант, которому Елена успела мило улыбнуться и процедить через губы извините случайность. Тот молча начал сметать фарфоровые осколки любви. Хватит истерить! Стряхнул с т р я х н у л я себя к а п л и внезапного дождя. Это не истерия, это артистизм. Она взяла в руки блюдо, на котором только что еще жила ваза. Ну перестань, я прошу тебя. Давай спокойно во всем разберемся. Да, я неудовлетворенная дура, которая хочет, чтобы ее любили всеми средствами и способами, даже самыми неприличными. Ты хочешь сказать, я тебя не люблю? Пытался я объясниться как можно тише, чтобы не привлекать свидетелей. Но они уже были наготове и ловили каждую фразу ловушками своих ушей, будто всю жизнь играли в бейсбол. Я не хотел бы говорить, но ты сам об этом написал. Как ты не понимаешь? Ты в н и м а т е л ь н о ч и т а л а Я ж е написал в своей книге про общество без масок с нормальными п о р ы в а м и Мне они не показались нормальными. На грани извращений, именно то, чем мы можем питаться только в наших фантазиях. На слове и з в р а щ е н и е официант. Поднял голову, видно было, что оно его заинтересовало. Мне кажется, он даже готов был сам предложить нам тарелку на бой, лишь бы досмотреть драму до конца. Так вот, о чем твоя постоянная задумчивость? А твоя, разве нет? Только не н а д е в а й на себя маску праведника. Так ты все-таки спал с ними. Хорошо, считай, что я переспал со всеми женщинами, которых только встретил. Я знаю, что у тебя их было достаточно. Ну и что это меняет? Позвал я официанта, чтобы расчитаться за этот п о р ы в чувств. Теперь, может, я тоже хочу именно так, как ты описал. Прям о здесь? С ума сошел? Нет. А жаль. Похоже, по мне так никто и не сойдет с ума. Разве что это бедная ваза. Почему бедная? Ваза без цветов, что женщина без любви. Бедна.